Глава 15. Липида. Что за тоска? Я не хотела видеть среди участников наумахи и Варвара, Но эти игры были главными в этом сезоне, и мне ничего не оставалось, как отправиться на них. И я отправилась. В белом шелковом платье, в золотом ожерелье, не каком-нибудь, а из знаменитого египетского золота с веером из павлиньих перьев в руках, сопровождаемая четверкой марокканских рабов, которые шли за мной следом. День обещал быть солнечным и жарким. Колизей был набит до отказа, толпы криками встречали гладиаторов, приветствовали пленных германцев, ликовали при жертвоприношении Юпитеру белых быков и черных богам подземного царства. Император вместе с новым префектом Притория по правую руку удостоился самых бурных рукоплесканий. В императорской ложе Павлин занял почетное место справа от императора. Я в задумчивости не сводила с него глаз. С момента нашей последней встречи прошло полтора года. За время своего отсутствия он побывал в Германии, где подавил мятеж Сатурнина, и потом еще какое-то время наводил там порядок. Да, полтора года, но он меня не забыл, судя по потоку косноязычных писем, то рабски преданных, то дышащих ненавистью. Да, сегодня я наблюдаю за играми из ложи сульпициев. Трое или четверо представителей этого семейства были моими любовниками. Однако, во время следующего праздника я точно буду восседать рядом с павлином в императорской ложе. При виде императора... Трибуны разразились криками и рукоплесканием. Но ничто, ничто не могло сравниться с тем безумием, которое разразилось на трибунах, когда на арену выскочил варвар. Он в щепки разнес корабли и пролил море крови. «Потопи! Потопи!» его — его истошно вопил Плепс, И Арий был готов выполнить любую его прихоть. На Умахию начали четыре корабля. Два спартанских с синими парусами — И два афинских с красными. И вот уже один Афинский полыхал ярким пламенем. Варвар же забрался повыше на мачту, наблюдая за тем, как его враги суетятся с ведрами воды. Берегись, выкрикнул Публий с ульпицей рядом с моим ухом. Он совершенно позабыл о моем присутствии, ибо глаза его были прикованы к афинскому кораблю, который тем временем перевернулся вверх днищем. Однако Ари восстановил равновесие и схватил. В кулак корабельные канаты. И, потрясая мечом, выседал на покосившейся мачте. «Давай, давай, всыпим как следует!» О, боги! Как он был хорош! Еще как хорош! В эти дни я часто посещала цирк. Чаще цирк, нежели игры. Мне было неприятно видеть, как толпа чествует того, кто однажды оббрил меня на и ушел безнаказанным. «Не понимаю, из-за чего весь этот шум?» — сказала я нарочно громко, когда Арий, соскользнув с мачты, нырнул в пучину рукотворного моря. «Увы, никто меня не слушал. К тому же мне и так было понятно, из-за чего весь этот шум...» Зажав меч в зубах, словно пират, Арий вынырнул с противоположной стороны афинского корабля. Ухватившись за одно весло, он подтянулся на палубу, сбросил себе на руку меч и двинулся дальше... И еще до того, как другие гладиаторы подплыли к Афининам на своей галере, те уже испуганно носились кругами по палубе, а их алые паруса полыхали не менее алым пламенем. Началась настоящая резня, однако вскоре показался Арий. У меня перехватило дыхание, в одном плече у него застрял обломок стрелы, Половина волос обгорела, однако на фоне пылающих парусов и гор трупов он был похож на сошедшего на Землю Марса. Он даже не обернулся на других гладиаторов. Прыгнув на мелководье арены, он вынырнул, подняв фонтан-брызг, отвязал кольчужный рукав и бросил его в воду, и, как ни в чем не бывало, принялся смывать с лица, сажу и кровь. Не обращая внимания на крики, испуганные вопли, искры и треск горящего дерева, он перевернулся на спину, словно мальчишка в пруду, и закачался на воде, подняв глаза к голубому небу. У меня в глазах защипало, я поняла, что вот-вот расплачусь. Желудок скрутил тугим узлом, руки дрожали, рукоплескания, крики, пригоршни серебряных монет и лепестков рос. Это безумие продолжалось около часа, пока варвар спокойно покачивался на волнах посреди кровавого сражения, устало закрыв глаза. «О, боги! Ни одного мужчину в своей жизни я не хотела так, как в эти минуты варвара. Почему же тогда он не захотел меня? Почему предпочел Тею с ее грубыми руками и загорелым лицом? Почему не меня? Нет, я когда-нибудь вырву у него ответы на эти вопросы вместе с его кишками. Я отомщу ему за себя». Рудий. Ему положен Рудий, и он его получит, причем из рук самого императора. Варвар открыл глаза, вытряхнул из ушей воду и, прищурившись, посмотрел на императорскую ложу. Домициан уже поднялся с места и сделал шаг вперед. Поскрипывая подошвами сандалий, притарианцы проводили его вверх по каменным ступеням, Женщины с визгом вскакивали с мест, чтобы смочить платки в лужах, которые он оставлял за собой. Он слышал слово «рудий», «деревянный меч». Интересно, когда он в последний раз мечтал о нем. «Поклонись!» — прошипел притарианец и подтолкнул его в спину тупым концом копья. Ари поднял голову, глядя на самого могущественного в мире человека. И так, Домицан буравил его взглядом, Насколько я понимаю, передо мной знаменитый варвар». «Да, Цезарь». Домициан слегка насупил брови. «Господин и бог!» — прошипел из-за спины притарианец. «Господин и бог!» — повторил Арий. «Ты доблестно сражался, варвар. Я наблюдаю твои поединки вот уже восемь лет, а это немалый срок. Скажи, почему ты до сих пор не повесил свой меч?» «Я раб, господин и бог». «Говорят, рабы все до одного трусы!» Домициан вытянул руку и щелкнул пальцами. Тотчас с серебряным подносом откуда-то вышел раб. На подносе лежал... Ари таил дыхание. «Рудий!» Домициан постучал пальцами по простому деревянному клинку. «Может, он достанется тебе? Давай проверим!» И он снова щелкнул пальцами. К нему тотчас подскочил бородатый толстяк, чей лысый череп украшал венчик кудрявых волос. Облачен бородач был в одежде грека-вольноотпущенника. «Несс», Нэс, произнес император, — «ты читаешь будущее с той же легкостью, с какой мы все читаем обычные буквы. Скажи, что ждет в будущем этого человека?» Арий перевел взгляд с астролога на Рудий, а затем обратно на астролога. Нес протянул вперед руку, дай мне твою ладонь. Ари выполнил его просьбу. Нес сделал вид, будто внимательно изучает линии его руки, потрогал мозоли и шрамы и произнес какую-то тарабарщину, после чего заглянул Арию в глаза. Интересно. Что интересно? Домициан поддался вперед. Что ты там увидел? Я увидел господина Бог, скажем так, это очень странная ладонь. Я вижу на ней три смерти. — Три? — в унисон удивились Домициан и Арий. — Три? Странно, не правда ли? — У всех нас, как правило, только одна. Этот человек один раз погибнет в огне, один раз от меча, а в третий раз умрет в глубокой старости. — Ты не видишь никакого рудия? — спросил Домициан. Его широкое лицо напоминало каменную маску. Нес быстро посмотрел на Ария. Сказать по правде — нет. Арий тотчас напрягся, как будто его ударили в солнечное сплетение. Казалось, дождь из лепестков роз застыл в воздухе. «Жаль!» — отозвался Домициан и откинулся к спинке золотого кресла. «Я бы сказал, что он его уже заработал». «Унеси!» — велел он рабу. Арий потухшим взглядом проводил свою теперь уже несбыточную свободу. «От огня, меча и в глубокой старости», — задумчиво произнес Домициан, как любопытно, однако. «По-моему, это предсказание стоит того, чтобы его проверить на практике». «На какой-то момент их взгляды встретились. Ты готов меня убить?» — спросили глаза императора. «Я зарежу тебя», — ответили глаза Ария. Префект Павлин-Норман посмотрел сначала на одного, затем на другого. «Цезарь!» Но Домициан лишь махнул рукой. «Отведите варвара в его казармы и пошлите к нему моего личного лекаря, чтобы он помог залечить ему раны. Мы не станем гнивить богов, лишая их его первой смерти. Смерти на арене». «Ну как?» «Теперь тебе легче?» — спросил Геркулес и пригнулся, — потому что в следующий миг над его головой пролетела кружка и со звоном ударилась о стену. Не понимаю, из-за чего ты так переживаешь? Ты хотел умереть? Ты восемь лет только тем и занимался, что искал смерть, и вот теперь, похоже, ждать тебе осталось недолго. Геркулес вновь вынужден втянуть голову в плечи, потому что вслед за кружкой полетела миска. Прекрати швыряться посудой, ты тупоголовый великан. Или ты не видишь, что твоя бедная псина уже трясется от страха?» Ари оскалился, мощной ручищей подхватил пса и удалился в свою коморку. Он со злостью захлопнул за собой дверь, и все равно до него доносились пьяные голоса. «Мне теперь никогда от него не избавиться!» — усмехнулся Галий. Арий едва не придушил хозяина за то, что тот посмел насмехаться над предсказанием грека если бы не хорошие деньги, какие он мне приносит. Так что, да благословят боги нашего императора. Мне до конца своих дней не надо будет заботиться о пропитании. — Отойди от моей двери, Галей, — рявкнул Арий в замочную скважину. — Не то я оторву тебе голову. А по мне все эти предсказания чистой воды надувательства. И вновь последовали месяцы кровопролитных поединков. Сражения, в которых участвовал Арий, уже давно проводились по накатанному сценарию. Их даты назначались загодя, и он уже давно не выходил на арену чаще четырех раз в году. Теперь все это осталось в прошлом. Ему оставалось лишь одно — сражаться так, чтобы любой ценой ублажить императора. Он сражался, привязав левую руку за спину, обутый в одни лишь сандалии, сражался на раскаленных углях, сражался хотя арена начинала идти кругом перед глазами от пролитой крови противников и собственных ран. Голый и безоружный он сражался против набитой лучниками колесницы, вооруженный лишь одним ножом выходил на арену против свирепого льва, сражался верхом против пары разъяренных быков и до сих пор был жив. Сколько раз толпа, как по команде, затаив дыхание, в ужасе застывала на месте, пока он выползал из-под поверженного льва или перевернутой колесницы. Сколько раз он встречался взглядом с императором в поединке, который неизменно заканчивался ничьей, а Арий уже потерял счет. «Что?» «Ищешь собственную смерть», — как-то раз спросил у него Геркулес. «Согласен. Все эти нововведения меня тоже не слишком вдохновляют». Но только не надо всякий раз смотреть на него свирепым взглядом. Подумай хотя бы раз обо мне. Пока ты жив, мне ничего не грозит. Как и твоей псине. Умри ты, и мы с ней будем вынуждены побираться на улице И нас будут пинать и шпынять все, кому не лень. «Не от меня зависит, жив я или нет», — пожал плечами Арий. Впрочем, иногда его мучили сомнения, а так ли это? Это магия? Как будто невзначай спросил как-то раз Галий, когда Арий, закрыв глаза, сидел спиной к стене во дворе гладиаторской казармы после кровавой схватки с кретянином. Признавайся, ты часом не принимаешь зелье, какое якобы в Британии варят друиды. Может, это оно делает тебя непобедимым? Я слышал много таких историй. Ничего подобного, поспешил ответить за друга Геркулес прежде чем Арий успел открыть рот. Это самое обыкновенное бессмертие, он получит его в дар. В дар от кого? От тебя, от толпы, от императора. Вы все сделали его бессмертным. Бессмертный бог среди простых смертных. Арий закатил глаза и сделал глоток вина. Выдумки, огрызнулся Галий никакие не выдумки. если хочешь кого-то обвинить, то обвиняй только себя. И не приходи ко мне лить слезы, когда я в один прекрасный день натравлю его на тебя». Карлик расплылся в ухмылке. «Впрочем, первым делом он придет не за тобой, первым делом он придет за императором. Господин и Бог, как же? Он лишь потому Бог, что сам себя им провозгласил. Посмотрим, как испугается он, когда затрясется от страха. Когда поймет, что все это время играл в кошки-мышки с судьбой. «Да-да, наш варвар первым делом сведет счеты с Домицианом и лишь потом придет за тобой. Он явится за тобой в глухую полночь. Послушай, карлик, за такие речи я тебя высеку». Гали возмущенно поднялся с места и, громко топая, вышел, оставляя за собой шлейф благовоний. «Знаешь, что меня больше всего забавляет?» Геркулес повернулся к Арию. «Иногда мне кажется, что ты и впрямь бессмертен. Представляешь?» Арий ногой начертил на песке двора круг и поморщился от боли. Давала знать о себе плечо, разодранное до кости леопардом во время последнего выхода на арену. Божественный Арий!» Геркулес улыбнулся, глядя на безымянную собачонку. «Как тебе это нравится? Апсина!» Хромоножка заскулила, и принялась жевать кожаную перчатку.